Таблица 14.4. Стратегия окончания сеанса. Терапевт оставляет достаточно времени для окончания сеанса, чтобы не торопить пациента и плавно заканчивать сеанс. Пациенту дают знать, что психотерапевтический сеанс подходит к концу. Терапевт помогает пациенту справиться с окончанием сеанса. Терапевт помогает пациенту вернуться в нормальное эмоциональное состояние. Обсуждение домашних заданий или видов деятельности, запланированных на следующую неделю подведение итогов сеанса в случае целесообразности этого, предоставление пациенту аудиокассет с записями психотерапевтических сеансов, использование направляющего ободрением, выражение веры в способность пациента добиться успеха и справиться с любыми проблемами, которые встретятся на его пути. В то же время терапевт валидирует трудности, испытываемые пациентом. Поддержка пациента терапевтом и обеспечение ему ощущения своего постоянного присутствия, организация телефонных контактов, напоминание пациенту об их доступности и тому подобное. Выявление возможных проблем, если это целесообразно. Для совладания с потенциальными трудностями окончания сеанса или следующей недели используются стратегии решения проблем. Общение и расставание с пациентом в такой манере, которая выражает душевное тепло. И ожидание следующей встречи, выработка и применение других ритуалов окончания сеанса, которые снимают дискомфорт у пациента и терапевта. Тактика противоречащая ДПТ. Терапевт рано заканчивает психотерапевтический сеанс, не предупреждая об этом пациента. Терапевт затрагивает болезненные для пациента темы уже перед окончанием психотерапевтического сеанса. Терапевт игнорирует трудности пациента, вызванные окончанием психотерапевтического сеанса.